Глава 30. -е. Истинное упоение битвой. Седьмой день принес первые настоящие проблемы. И хотя я объяснил новую тактику боя своим гоблинам вполне доходчиво, ведь сейчас именно Морэш был менее уязвим и должен вызывать всю агрессию и дальние атаки жуков на себя, но во время разведки что-то явно пошло не по плану. Так как первым бежал, оглашая пещеру истеричными криками, не Улер, как это было оговорено заранее, а волшебник. И это с его-то характеристикой силы в четыре единицы. В этот момент я очень надеялся, что этому будет достойное объяснение. «Владыка! Владыка!» – задыхаясь, кричал Леур. «Войны, отвлекли на себя огромную стаю жуков!» «Повели ее в северно-западный туннель. Через пару верст они сделают петлю и попытаются вернуться сюда. Но среди жуков я рассмотрел и очень опасных тварей. Кажется, пару десятков стражей и инсектоидов там точно было». Люр, в лагерь, бегом!» Раздраженно приказал я. «Не помощник он сейчас. Пока добежит до места битвы, там все уже закончится. Сам тем временем срываюсь с места». Примерно 5 верст разделяет меня и моих воинов. Будь предстоящий маршрут без вертикальных спусков и подъемов, это расстояние заняло бы у меня от силы минут 10, но, ну, может, чуть больше. Но здесь, в туннелях, Мрэши и Улеру придется подождать меня подольше. Было там пару тонких опасных мест, где даже я могу сорваться и расшибиться насмерть, если буду неаккуратен или излишне поспешен». Добравшись до подходящей позиции в огромной пещере, там, где будет удобно сражаться с тысячами жуков, я остановился, ожидая, когда прибудет мой опыт. Сказать по правде, зрелище было невероятное. Два моих воина, судя по всему, уже из последних сил пытались оторваться от гигантских размеров волны инсектоидов. а Улер, так и вовсе странно подволакивал ногу. «Неужели этот неуклюжий Нургал умудрился получить рану? Разве он не понимает, что в этом мире использовать заклинания лечения возможностей нет в принципе? Думаю, по возвращению в лагерь стоит его наказать за такую халатность. На расстоянии всего сотни шагов за ними неслась настоящая живая волна. Как же это было красиво!» Даже шум тысяч лапок и стрекотание жвал жуков — все вызывало во мне душевный подъем. Ведь стоило мне увидеть конец этой крупной стаи, как стало понятно, что мои воины нарвались на одну из экспедиционных армий, которые посылают гнезда, чтобы прощупать оборону друг друга. А значит, лично мне их уничтожение никак не навредит. Именно этой возможности я и ждал все это время. Да и качественный состав армии инсектоидов впечатлял. Это не сотни рядовых трутней, исключительно первых уровней, которые собирают пищу днями напролет. Нет, здесь помимо того, что жуки были явно крупнее, так еще присутствовали десятки инсектоидов-стражей и даже два пожирателя, что вообще невероятно. Ну и небольшая группа лазутчиков. Как же без них? Ведь именно эти твари руководили этой небольшой армией. «Бегом к стене туннеля!» Приказал я своим воинам, когда нас разделяло от силы сотня шагов. Гоблины побежали перпендикулярно, спасаясь от возможных дистанционных атак. А я рванул навстречу трудням, желая раздавить их как можно больше и как можно быстрее. «Внимание! Вы получили три ОС». «Внимание! Вы получили один ОС». «С учетом наличия у меня навыка «Последнее касание», даже от прямого столкновения, когда я расшибал туши жуков своим телом, я получал опыт. Но все же происходящее в большей степени напоминало избиение, нежели настоящий бой». «А как это можно еще назвать, если я просто топтал мелких жуков?» «Ну или в совсем редких случаях ловил прыгающих смельчаков руками?» «Внимание! Вы получили 5 ОС! Внимание! Вы получили 1 ОС!» Растоптав передовую группу жуков, которая сильнее остальных желала попробовать свежее мясо гоблинов, я увидел, как остановились и напряглись оба инсектоида-пожирателя. И в этот момент мне захотелось проверить свое измененное и улучшенное оружие — ядовитую иглу. Хлопок и тяжелый костяной шип преодолевают сотню шагов за одно мгновение. Огромный жук буквально взрывается, разбрасывая куски тела по всей округе. Я даже на мгновение не поверил своим глазам, попросту не ожидав, что инсектоид ростом под шесть локтей и длиной во все десять шагов может быть убит одним таким выстрелом. Конечно, я немного приукрашиваю повреждения, и на самом деле взорвалась только голова грудь жука, и то всего половина. Но он однозначно погиб, и, скорее всего, я не только не смогу собрать с него ОС, но, как итог, и карта навыка с тела пожирателя мне не достанется. «Внимание! Вы получили один ОС! Внимание! Вы получили один ОС!» Как бы мне изначально не показалось, что в рядах этой армии жуков нет особей первого уровня, по факту это было отнюдь не так. Основная масса как раз-таки из них и состояла. Но были в этой свалке противники и моего роста. Инсектоиды-стражи, повинуясь командам своих инстинктов, встали полукольцом вокруг последнего пожирателя, который уже дважды плюнул кислотой. Правда, безуспешно пытаясь попасть по мне, он уничтожил по меньшей мере пару десятков мелких трутней, которые буквально за несколько ударов сердца мучительно погибли под действием едкой кислоты. Я же двигался так, чтобы жуки-лазутчики не поняли, что главной моей целью являются именно они. «Внимание, вы получили 3 ОС. Внимание, вы получили один ОС». Рывком я приближаюсь к основной группе жуков-стражей. Их крупные жвала поддергиваются в предвкушении схватки. «А может, это рефлекторное сокращение мышц, и мне это просто кажется?» Прыжок, и я наваливаюсь на голову-грудь ближайшего ко мне инсектоида стража. Он инстинктивно пытается меня сбросить, но даже для такого крупного монстра мой вес оказался серьезным, и все его попытки освободиться не увенчались успехом. Да он даже жвалами щелкнуть толком не смог. Правда, на сопротивление я не дал ему и мгновения, воткнув ядовитое жало предположительно в главный нервный узел. И опять же, жало не просто вошло на всю глубину в тело жука, не встретив никакого сопротивления. Вместо этого крупный участок головогруди в два локтя диаметром превратился в сплошное месиво из осколков хитиновой брони и внутренности инсектоида, лишь от одной скорости и силы удара ядовитого жала. «Внимание! Вы получили 28 s «Всего четвертый уровень, но это я отметил лишь краем сознания». Ведь все находившиеся рядом стражи устремились ко мне. И пытаться прыгать на каждого из них казалось мне излишне самонадеянно. Этим существам вполне по силам задавить меня числом и что-нибудь со вкусом отгрызть, это как минимум. Но я уже добился той промежуточной цели, к которой стремился. Инсектоиды-лазутчики на данный момент приблизились на оптимальную дистанцию для эффективной атаки. Конечно, это они так думали. Но две туши-трутни, что сейчас находились у меня в руках, были другого мнения. Бросок. За ним еще один. Конечно, живыми жуками я еще никогда не швырялся. Но две туши, каждая по меньшей мере в 50 мер весом, сбили с ног двух инсектоидов-лазутчиков и полностью расстроили их план внезапной атаки. Внимание! Вы получили один ОС. Внимание! Вы получили один ОС. Рывок в сторону и на сближение. Часть шипов противника уходит мимо, но два или три глубоко проникают в мои хитиновые пластины на целую ладонь так точно. И все это на фоне того, что под ногами беснуется бесчисленное количество жуков-трутней, а вслед за мной бегут жуки-стражи. Конечно, скорость моего восприятия позволяла двигаться спокойно и обдуманно, не подвергая собственную жизнь излишней опасности. Стражи бежали очень медленно, как и трутни под ногами. Да и пожиратель крутил головой не так, чтобы резво. Но даже так, именно в этот момент я, наверное, понял абсолютно точно, что мне не хватает настоящего оружия, особенно лука. Ведь с дальней дистанции расстрелять пять десятков самых крупных инсектоидов было бы невероятно просто. И даже с самой обычной системной булавой я бы мог легко выкосить всех трутней за несколько минут, не оказывая каждому из них личного внимания. «Внимание! Вы получили 35 УС». Ближайший ко мне инсектоид лазутчик оказался пятого уровня, и он не успел выплюнуть костяные иглы, в отличие от двух своих собратьев. И даже моя скорость не помогла уклониться от всех снарядов. В этот момент я почувствовал себя на месте тех вожаков-нурглов, которых я расстреливал с особым тчанием под прикрытием защитного барьера. Они тогда тоже, как и я сейчас, прикрывали свои глаза руками в надежде их сберечь. Внимание, вы получили 28 ОС. Внимание, вы получили 21 ОС. Правда, лазутчикам это не помогло. Второй раз они атаковать не успели. Внимание, вы получили 35 ОС. Внимание, вы получили 42 ОС. «Вот и закончились разведчики. Теперь опасаться, что эти твари смогут передать информацию, больше не нужно. Осталось только уничтожить пожирателя. А то ведь он всех моих трудней переведет своими беспорядочными плевками». «Внимание! Вы получили один ОС!» «Внимание! Вы получили один ОС!» «У меня даже нашлось время перевести опыт в свой накопитель, пока я делал два круга, чтобы растянуть сплоченную группу жуков-стражей». Ведь команда им больше никто не отдает, и действуют они, полагаясь теперь исключительно на свои инстинкты, так что в этом не было ничего сложного. Пока проводил этот нехитрый маневр, заметил, как мои гоблины притаились в полуверсте, на небольшом выступе. Ведь Морэш, благодаря пассивной способности воспринимать в объеме посторонние звуки, в полной мере может оценить происходящий сейчас бой, в отличие от Улера». Но, думаю, они не стали скрывать друг от друга столь важную для них обоих информацию. «Рывок на максимальной скорости, и я просто лавирую между крупными стражами, не вступая с ними в схватку, и набрасываюсь на инсектоида-пожирателя. Моей скорости и веса вполне хватает, чтобы сбить эту тварь с ног. Не сказал бы, что это было необходимо. Скорее, мне хотелось проверить, существует ли такая возможность в принципе». Два удара ядовитым жалом, и лапы твари ударяются о каменный пол пещеры в последний раз. «Внимание! Вы получили 56 ОС». Карту навыка я взял сразу и, окинув взглядом спешащих жуков стражей, решил, что времени посмотреть ее вполне хватает. Наверное, стоит в будущем разбирать трофеи уже после битвы. Но не нужно мне было знать, что из инсектоида-пожирателя восьмого уровня мне выпадет пустая карта навыка и ранга». Почему-то в этот момент мне вспомнился давний разговор, когда я был еще совсем молод. А мой десятник, тогда оказавшийся невероятно старым, ведь ему было в то время всего 30 лет. Так вот, он рассказывал, что даже пять единиц в характеристике удачи не принесут много трофеев. Ведь что тогда получает сотник с десятью единицами, а тысячник с двадцатью... 20... Им тоже попадаются пустышки, а если выпадает карта с навыком, то совсем не факт, что с самым лучшим. На все воля системы. А ведь многие думают, что все совсем наоборот, и стоит увеличить удачу на единичку, как с неба посыплются диранговые карты навыков. Но воспоминание пришло и ушло, а ярость и чувство разочарования остались. Поэтому Жуков Стражей я разрывал с особой жестокостью и цинизмом ударами ядовитого жала отрывая жвала и лапы тварям, доводя их тела до полной беспомощности, а уже затем с наслаждением добивая крупных инсектоидов. Я даже не замечал, как во время моих маневров и перемещений мелкие трутни погибали как под моими ногами, так и под лапами жуков-стражей. Да, судя по всему, рукопашный бой можно дальше не улучшать. Он вообще не имеет ничего общего с происходящим здесь и сейчас. Это однозначно будет пустой тратой ОС». Добив последнего стража и окинув взглядом тела антиктоидов, еще около сотни мелких трутней бегали среди трупов своих сородичей, пытаясь добраться до меня и, наверное, тоже погибнуть. Но такая участь им не уготована. «Ну что, отдышались, а теперь бегом добивать оставшихся и проверять раненых жуков на наличие ОС». Раздраженно прорычал я на всю пещеру. Рывком, удалившись от мелких преследователей шагов на 200, я начал осматривать свое тело на наличие повреждений. Было пару моментов, даже помимо костяных шипов от лазутчиков, когда крупные инсектоиды стража задевали меня. И хитиновая броня очень даже поддавалась под силу этих огромных жвал. Сквозных пробитий, слава великому Антерусу, нет. Но множество трещин присутствует. Видимо, насколько бы ни были толстыми хитиновые пластины, но добиться от них прочности, как у моего экзокостюма, невозможно. Да и когда я начал доставать зазубренные костяные шипы, то боль чувствовалась отчетливо, значит, им удалось проникнуть до мышечной структуры. Не получилось у меня превратиться в неуязвимого дракона. Но тут уж ничего не поделать. Пока счищал себя куски потрохов и кровь жуков, обратил внимание, что мараш абсолютно бесстрашно бросается на трутней, при этом орудая копьем очень умело. тогда Кокуляр осторожен и не спешит принимать удары жуков на свою броню. Не ожидал, что он настолько рьяно воспримет мой временный презент. Но похвально. Я же тем временем подвел итог заработанных очков системы. 1792 из 15 тысяч. «Очень неплохо получилось. А ведь еще мои воины поглотят опыт. Ведь они с жуков первого уровня получают в два раза больше ОС, чем я». Да и Улер после отдыха начал двигаться нормально, перестав подволакивать ногу. Видимо, травма была не столь серьезна, как мне показалось изначально. Как итог, за 10 минут боя мои воины уничтожили порядка 150 раненых и стержанных мной инсектоидов трудней. Издали в мой накопитель опыта еще 474 ОС. Добыча в виде карт-навыков за этот бой выглядела очень посредственно. 47 пустышек ф и 7 И-ранга, e 4 карт-навыка Хитиновый Покров. Единственным достойным трофеем можно считать карту-навыка И-ранга e «Гигантизм». Это что касается лично моей добычи. Мои же воины собрали 74 пустышки и 12 карт навыков хитиновый покров. Но этот мусор я приказал им оставить у себя. Глядя на окрашенную горячей кровью пещеру, я был по-настоящему удовлетворен. Сотни тел инсектоидов, разорванных на куски, исходили ярко-красным паром, создавая подобие тумана в моем инфракрасном зрении. И только две светящиеся искры говорили мне о том, что прямо сейчас ни один из жуков не смог сохранить свои ОС. Один тот факт, что мне под силу голыми руками убить огромного инсектоида-стража, причем нескольких сразу, поднимал мне настроение на небывалую высоту. И если немного отстраниться, то поверить в это довольно сложно. И еще совсем недавно старому гоблину о таком нельзя было и мечтать. «Слишком быстрое увеличение личного могущества. К таким изменениям наши офицеры привыкают годами, постепенно подстраиваясь под увеличивающуюся мощь. Но, думаю, у меня будет время свыкнуться и приспособиться в этих тихих пещерах мира с Шорс к моим новым возможностям». Уже вернувшись в наш временный лагерь, выяснилось, что у Лертуки получил не очень серьезную рану. Один из инсектоидов-лазутчиков смог попасть в выбегающего гоблина. И хоть марыши принял на мой экзокостюм большинство смертельных снарядов, один все таки угодил Улеру в ногу. Но не сильно, лишь по касательной, распоров хитиновую броню на ноге. Такую незначительную рану я прижёг ему углями из костра. Во-первых, чтобы остановить кровотечение окончательно. Ну и во-вторых, чтобы Улер в следующий раз был аккуратнее. Судя по его довольной гримасе, во время прижигания он осознал мысль, которую я до него хотел донести. Особенно моим воинам понравилось, как я голыми руками брал прямо из горящего костра угли, чтобы оказать необходимое моему бойцу лечение. Как мне кажется, я в этот момент выглядел очень естественно для демона из Нижних Миров. Ведь все они очень любят огонь и его всепожирающее естество. Марешу также досталось по ребрам за несколько дополнительных дыр в моей драгоценной техномагической броне, пусть и не сквозных. Но целостность экзокостюма от этого не стала выше. Слишком он бездумно относился к такому дорогому образцу брони. А ведь я в будущем все же собирался привести данный доспех в нечто достойное и как минимум попытаться продать за приличную сумму. «Этот бестолковый солдат использует экзокостюм вместо щита!» Как итог, лишь Леуру сегодня не досталось наказания, чему, по всей видимости, он был безмерно рад, если судить по его довольной физиономии.